Глава третья. Менталист. Сначала показалось, что все замедлилось, но нет, все-таки остановилось. Открывшаяся дверь в уборную комнаты, мошки возле лампы и вода из крана. Джон Тоффи тронул жидкость рукой и не поверил ощущениям. Она была внешне прозрачна, но при этом крепкой, как пруд из стали. Он дотронулся до мухи, застывшей под лампой и та, как влетая, была неподвижной. Шутки ради он повис на ней, держась за крохотное тельце насекомого. «Что за чертовщина тут происходит?» — закричал он, но звук рассыпался, став глухим и невнятным. Он тронул лампу, и та была холодной, как и вода, и стены, и полуборной. Все, до чего не дотронься, имело одну температуру и, вероятно, равную прочность». «Стоп!» Джон только сейчас заметил застывшее отражение в зеркале. Страх во взгляде, оскал желтых от никотина зубов, землистого цвета кожи, синяки от недосыпания и отечность от злоупотребления алкоголем на фоне взъерошенных, посеребренных старостью волос. Внешний вид не отсылал к хорошему самочувствию а больничная одежда только дополняла образ недуга. «Где я? И почему отражение не двигается, а я шевелюсь? Что, черт побери, происходит, и что за странная одежда на мне?» Господин Тофи ощупал себя, пытаясь понять, что случилось с одеждой. Больничная пижама при каждом движении не образовывала складок, словно сшитая из резины. Джон попытался залезть в карман, но не смог протиснуть руку. Он попробовал расстегнуть ворот, но и тут пуговица не поддалась усилиям, словно приклеенная. Он посмотрел на грудь, пытаясь понять, дышит ли он. Но она не двигалась, как и вены на шее не пульсировали. «Что со мной произошло? Где я?» Он вспомнил, как три дня назад молодая супруга привела его на лечение в частную клинику. По крупицам воспоминания собирались в единое целое. Он почему-то вспомнил первую жену, как в самом начале карьеры умудрился поссориться с одним из влиятельных продюсеров, разрушив его брак. Вскружил голову доверчивой простушки, наобещал золотые горы и вечную любовь, и та, отдавшись страсти новых отношений, бросила мужа. Не сразу на их роман разбился о быт, Измученная бедностью и захолустьем, возлюбленная актера Тофи без объяснений под покровом ночи собрала чемоданы и вернулась в Нью-Йорк к ревнивцу. Он ее простил и поклялся наказать живого актеришку. Один за другим, словно свежая сдоба, поднялись в сознании лощные и лицемерные рожи агентов по кастингу и их стандартное «Мы вам перезвоним». Он увидел каждого из тех, кто сулил ему золотые горы, а потом разводил руки и щебетал что-то невнятное про слишком влиятельных людей, не пропускающих анкету дальше папки второго состава. Эти воспоминания вынудили Джона с презрением сплюнуть. Но он не смог. Слюны не было. «Как так?» Он водил языком по небу, пытаясь плюнуть, но все было тщетным. «Ладно». С этим разберусь позже Сейчас надо попытаться вспомнить Что именно со мной случилось И тут же Новый поток ярких эпизодов Из прошлого ворвался в сознание И в этот раз Джон улыбнулся Память перенеслась ко второму браку Когда молоденькая актриса При школе-студии Поверила в нереализованный талант Возрастного актера И подарила ему второе дыхание Она убедила спевающегося Джона, что в его солидном возрасте карьера еще способна сделать крутое пике на пути к успеху. Впрочем, разум тут же вспомнил последний повод для запоя, набившая оскомину фразы «На этот раз мы вам обязательно перезвоним» из уст очередного агента. Джон даже вздрогнул от воспоминания о двойном виске, когда в один глоток он осушал стакан, И трижды повторил заказ под удивленный взгляд повидавшего многое бармена «Ха-ха-ха-ха!» ха засмеялся он «Все-таки допился, актеришка! Кому расскажи, никто не поверит! Весь мой мир замер!» Он ходил по уборной и восхищался силой собственного разума «Блин, и все так реалистично!» – как сказал доктор У вас может развиться алкогольный делирий или белая горячка. Кому расскажи, не поверит. Вот оно как бывает. Пошел утром в туалет, и мир стал другим. Медсестра! Доктор! Эй, вашу мать, вы где? Слабый, еле слышный крик донесся из коридора. Актер Тофи сначала не поверил, но все же вышел из уборной, а когда крик о помощи повторился, Джон перешел на бег, пытаясь понять, откуда идет звук. Рядом с палатой в конце коридора застыл выбегающий медбрат. Протиснувшись мимо полненького медика, Джон пробрался в палату. Черно-белый пол, бежевые стены и реанимационная кровать с кучей приборов. Палата 6А была для особых клиентов, которые предпочитали доплачивать за комфорт. Тут был полный спектр услуг плюс постоянное наблюдение. На кровати в смирительной рубашке в неестественной позе застыл мужчина средних лет. Тофи не сразу обратил на него внимание по причине зависшей в воздухе зеленого цвета брошюры ровно по центру комнаты. Ее выделяла четкая пульсация, исходящая от перламутрового свечения. Именно поэтому, не обращая внимания на открывшего глаза пациента, Он подошел к ней с намерением дотронуться. «Ты что, дебил, делаешь? Это моя книга!» Испуганный Джон отпрыгнул от находки и только сейчас заметил, что голова пациента в смирительной рубашке может двигаться. Удивлению не было предела. Он подбежал к заговорившему с ним человека, трогая каштановые волосы, остроконечный нос и тонкие губы, словно проверяя, настоящие ли они. «Хватит ты чего?» — изворачиваясь, сказал Клаус. «Ты чё, из Карца разбежал? Никогда не видел больных в Смирилке?» «Я Джон?» «Да мне все равно, кто ты!» — подняв брови, ответил Клаус. «Медсестру позови, пусть меня развяжут!» «Они все замерли. Мир остановился, я не могу никого позвать. Как замерли? Что за бред?» Возмутился Клаус. Я тут вечность лежу, недвижимой. Мой менеджер отворил кучу денег за палату. Медперсонал обязан по щелчку приползать ко мне. Ты хоть понимаешь, кто я такой? спросил он, но молчание Джона заставило его повысить голос: Ты издеваешься, урод! Я же выберусь из этой рубашки и размажу твое лицо в кровь! Слышишь меня, тварь? Позови медсестру! Вот гляди. Джон с силой ударил в ногу медбрата. «Все монолитное, как сталь. Вся эта чертова больница замерла. Постой, так это мерцающая нога реально? Почему мерцающая? Перламутровое свечение, Какую ликвидирующего пособия в центре комнаты», ответил менталист Фогель. «А я было подумал, у меня галлюцинация. Нога реальная, но она не светится», насторожно ответил Джон, подойдя к книге. «Мерцает только книга». «Да говорю ж тебе, они одинаковые!» Стоял на своем Фогель. «Посмотри с моего ракурса!» Тофи подошел к нему и наклонил голову прямо перед лицом менталиста. И тот без предупреждения, что есть силы, вцепился зубами ему в ухо. От неожиданности актера дернул голову, и часть мочки осталась во рту Фогеля. «Ты в своем уме!» Ощупывая повреждение, закричал Джон. Мне ухо откусил, псих Не ори Я специально, если это все происходит в наших головах То сейчас плоть восстановится Если нет, плохи дела Ничего не восстановилось Напротив, прикасаясь к поврежденной мочке Джон заметил, что нет крови Ее не было и во рту Фогеля после укуса Боль Кусок плоти и ужас от случившегося присутствовали, а крови не было. «Твою ж мать не заросло!» — выплюнул мочку Фогель. «Хреновые новости, чудик! Мы все-таки умерли! Ты явно псих!» — трогая рану, сказал Джон и вышел из палаты. «Куда пошел? Подальше от такого идиота, как ты!» Зафиксированной смирительной рубашкой пациент казался очень знакомым. Актер Тофи видел эти наглые зеленые глаза и белоснежную улыбку, но никак не мог вспомнить, где именно. Наткнувшись глазами на надпись «Ординаторская», он решил выяснить, кто именно лечится в платной палате. Ему повезло. Медбрат с гримасой ужаса на лице замер в миг открытия двери. По центру в окружении медиков сидел темнокожий профессор, Время у них остановилось в момент внепланового совещания. Молодой ординатор, явно обеспокоенный состоянием пациента, держал в руках историю болезни и, вероятно, пытался что-то доказать коллегам. В этой застывшей сцене, если присмотреться, все были заняты чем угодно, только не совещанием. Темнокожая женщина за первым стулом застыла в попытке удалить СМС-сообщение с пикантным текстом, Сидевший рядом с ней полный мужчина почти дремал, главврач застыл, рисуя на бумаге невнятный узор, и, наконец, еще одна женщина замерла, смотря на свой электронный браслет, вероятно, торопясь домой. Джону повезло. В руке молодого ординатора была история болезни платной палаты. Пациент Клаус Фогель, делирий, осложненный смешанным употреблением психотропных веществ, возраст 42 года, «Анонимная палата номер 6А». «Вот где я видел этого бешеного». «Это он разговаривает с предметами», — рассудил Тофи. «Забавно, почему мой мозг оживил именно его? А что, если это не белая горячка, а что похуже?» «И этот Фогель прав». Ответ напрашивался автоматически, но актер отгонял мысли о гибели. «Как так? В расцвете сил так нелепо и скоропостижно уйти, Он тронул раненное ухо и замотал головой, не желая и думать о причинах остановки мира. Джон, ты где? Прости, я не хотел! закричал Фогель. Джон, иди сюда! Крикс работал как спасательный гудок от нахлынувших мыслей о преждевременной гибели. Но не могут же два человека в здравом уме застрять в застывшем мире. В чем логика такого совпадения? Идя к Фогелю, он решил еще раз взглянуть на свое отражение. Застывшее лицо немного опустилось, да и Оскал уже говорил о болевом синдроме. Все эти незначительные детали натолкнули на мысль, что недвижимый мир не такой уж постоянный. Тем временем Фогель в очередной раз закричал, призывая вернуться, и нехотя, Джон все же подошел к палате. «Прости за ухо! Я с юности плохо контролирую эмоции!» Заметив Тофи, оживился Фогель. «Мир двигается. Мое застывшее отражение, оно опустилось совсем на чуть-чуть, да и мимика изменилась. Джон перелез через медбрата. Нам надо придумать, как проверить, насколько быстро все движется. «Какое отражение!» — ухмылялся Фогель. «Не трать время, говорю ж тебе, это конец. Я перестал слышать голоса предметов, да и книга, которая 26 лет назад сгорела в огне, как ни в чем не бывало, зависла в центре комнаты». «При чем тут книга? Ты меня слушал?» Джон положил на нее руку, и мерцание тут же исчезло. «Ты видел это?» «Да, черт побери». «Ты ее тронул, и она стала обычной», — ответил Фогель. «Это неспроста. Пособие наполнено магией. Оно изменило мою жизнь». «И в чем ее магия?» – разглядывая тонкую книжку, спросил Джон. «Ты, наверное, слышал, что я знаменитый менталист. Могу считывать информацию с неживых предметов. Видел твое шоу?» «Так вот, год назад я перестал контролировать голоса предметов. Они стали буквально преследовать меня. Раньше я произносил заклинания, и только тогда вещи оживали. А в последнее время даже собственная одежда стала предъявлять мне претензии. Все хотело диалога с хозяевами». Так я и начал принимать опий. Его дурман приносил облегчение, но чем больше я погружался в зависимость, тем заметнее уменьшался эффект от наркотиков. И вот так я попал в эту клинику. Меня привела жена. Я перестал контролировать стакан. У каждого своя история, Клаус. Ты вообще слышал, что я тебе говорил? Эта чертова книга неспроста тут висит. Я помню тот день, когда пособие впервые появилось в моей жизни. Тогда эта палата была кабинетом доктора Рэя Харрисона, а там, где зависла книга, был стол. Не знаю такого. Он умер от сердечного приступа на том месте, где ты стоишь. Джон сделал пару шагов влево, словно перешагивая тело мертвого доктора. Он не понял как, но воображение отчетливо нарисовало картину трагедии, словно он был немым свидетелем в этой ужасной драме. «В ту же ночь кабинет доктора Рея сгорел дотла!» Разум Джона представил кабинет, поглощаемый языками пламени, в кромешной темноте ночи. Горело все. Стол, стены, потолок и окна, даже стекло трескалось от жара огня. Увиденное рисовало страшную картину беды с врачом, ту беспомощность медиков, пытавшихся его спасти, и апогеи слова «умысла». «Языки пламени, оставлявшие черную золу». «И вот сейчас техническая брошюра, словно надгробие, парит над местом трагедии, демонстрируя господство над человеческим разумом». «Я только что видел гибель человека и пожар, но как? Кто это сделал?» — придя в себя, спросил Джон. «Она!» — Клаус кивнул в сторону брошюры. «Пособие по эксплуатации токарных станков «Ты сейчас серьезно?» В 16 лет я попал в эту клинику с уверенностью, что могу читать мысли предметов. Меня стали лечить, потому что это был шизофренический бред. Тогда я выдавал желаемое за действительное, но обладая неким даром. Но я очень хотел научиться этому. Ночи напролет я слушал стены в надежде услышать заветные голоса, А подслушанное я выдавал за ментальный дар, но мне не верили, пока я действительно не внял голосу книги. Она пообещала научить меня разговаривать с вещами. Пособие, усмехнулся Джон. Нелепо, неправдоподобно, но эта книга говорила со мной. Я заключил сделку. Мне надо было только нарисовать несколько рун на 66-й странице и выучить их название. На следующую ночь она озвучила схему и порядок произношения руны, как только я их озвучил. Предметы заговорили на уровне внутреннего голоса. И какова была цена за этот дар? «Что, прости?» «Цена за умение». «Никакой», — ответил Фогель. «Книга сказала, это подарок, и я вправе сам решать, что с ним делать». Так я и стал менталистом. «Почему ты сказал, что книга сгорела?» «Но так и было. Сначала умер доктор от сердечного приступа. А потом случился пожар, сгорело все. Тебя не смущает название? Почему пособие, а не магический трактат? Ты открывал ее? Читал эту брошюру? Да, когда рисовал руны. Обычный технический текст. Не поверишь, но ни в одной библиотеке мира я не нашел подобного издания за 1969 год. Такой книги не существует». Владелец антикварной лавки, в которой доктор Рэй приобрел ее, сказал, что ничего подобного никогда не продавал. А согласно почтовым накладным того года, посылка со столь странным содержимым не отправлялась. И курьер, которого я лично видел, ни в одной из курьерских компаний города не числился. Выписавшись в 25 лет из больницы, я потратил десяток лет на то, чтобы докопаться до истинного происхождения данного пособия. И ничего». «Ни единой зацепки, кроме исправно работающего дара и воспоминания о книге». «За любой дар надо платить». «В каком смысле?» «Ну, не знаю. Возможно, наркотики и такой исход твоя цена за талант». «Погоди». Клаус замер, мысленно вороша закутки памяти. «Единственное, что меня всегда раздражало, так это предсказания чьей-то смерти. Они были бесконтрольными. Я их слышал каждый раз после работы с клиентами». «Это как?» «Предметы послушные, если я запрещаю говорить, они молчат», — пояснил Фогель. «Но каждый раз были одна-две вещи, которые предвещали беду, и она случалась». «Да», — с ужасом в голосе ответил Фогель. «Я не следил за этим, но из того, что помню, все сбылось с необратимой точностью». Он на мгновение замер. «Вот они, мои серебряники, Задар. Глупец». «Скольких людей я обрек на гибель?» Джон ничего не ответил. Разглядывая пособие, он с трудом верил объяснению, но весь мир признавал способность менталиста Фогеля считывать информацию с ненужных предметов. Это был неоспоримый факт, и теперь соотнести все вышесказанное с нелепой сделкой и рунами на 66-й странице крайне непросто. Поэтому разум отказывался в это поверить. «Нога по-прежнему светится?» «Прости, что?» «Ты мне соврал, что нога медбрата светится» «Нет, что ты, клянусь, она мерцает, как и книга» «А если это выход отсюда?» «Мерцание?» «Предположим, мы умерли» «Тогда по логике вещей медбрат бежит в ординаторскую предупредить о твоей гибели» «При чем тут мерцание?» «А при том, что оно исходит от тех, кто думает о тебе на момент гибели» «Хм...» — усмехнулся Фогель «Не исключено» «И вот поэтому ты видишь свет в ноге, а я нет», — подытожил Джон. «Надо найти тех, кто думает обо мне. Я чувствую, что это как-то связано с выходом из застывшего мира». «Полный бред», — расплылся в улыбке Фогель. «Книга светится, и ты ее видишь, но от прикосновения все исчезает. Все исчезает. Как объяснишь этот феномен?» «Никак, но я чувствую, что прав». Джон развернулся и вышел из палаты. Фогель еще долго звал его, но решение принято и отступать бессмысленно. Однако задача оказалась не такой легкой, как казалось. Во всей больнице ни один не излучал нужного мерцания. Эта неудача натолкнула на мысль, что среди близких или знакомых наверняка найдутся те, кто вспоминал о Джоне на момент замедления мира. А для этого надо выбраться из здания». Пытаясь найти открытое окно или форточку, Джон осмотрел все доступные палаты Монолитность предметов сильно осложняла задачу Закрытые двери становились неприступной преградой на пути к выходу Методично он проверил каждый этаж, добравшись до крыши «Джекпот!» — выкрикнул Джон при виде застывшего в подъеме на чердак рабочего «Как же я рад вас видеть, мужики!» На чердаке был еще один рабочий Он застыл в момент проверки качества новой кровли по случаю начавшегося дождя. Противснувшись между кровельщиком и дверцей на крышу, Джон вылез на улицу. Казалось бы, вот она, свобода. Но большим разочарованием и серьезной преградой стали капли воды, которые застыли в своем падении. Хорошо дождь только начинался и не успел стать неприступной стеной из застывшей жидкости. Пробравшись к краю крыши, он стал аккуратно спускаться. Идея спрыгнуть с учетом чувствительности к боли показалась перебором. «Не торопись, Джон», — сказал он сам себе после того, как в очередной раз оступился на карнизе. «Для полного счастья не хватает сломать спину». Только и успел подумать о падении, как нога предательски скользнула, и актер Тофи полетел вниз, протыкаемый насквозь, словно пулями застывшей водой. Высота небольшая, но падение было жестким. Он тут же попытался встать, однако тело не слушалось. Потихоньку боль отступила и вернулась чувствительность. Это казалось невероятным, но словно решито туловище было усыпано отверстиями, в которых виднелись органы. Пижама, кожа, жир, мясо, сухожилия, кости, органы. И снова мясо, жир. Кожа и пижама, словно канапе, кусочки его тела возвышались над каплями. Разглядывая их и отверстие, Джон поймал себя на мысли, что в этот раз боль не столь выражена, как тогда с мочкой уха, и такие перемены в ощущениях не предвещали ничего хорошего. Надо торопиться. Пробираясь через капли дождя, Джон залез в толщу ливня — Частички монолитной воды плотным потоком создали непреодолимый барьер. Злой и раздосадованный он повернулся обратно. Идея обойти дождевой заслон оказалась правильной. Он хоть и сделал крюк, но без проблем добрался до центра города. Из положительных моментов физических свойств застывшего мира была возможность идти по любой поверхности, естественно, со своими особенностями. Теперь споткнуться от травинку или листочек стало обычным делом, но зато можно было ходить по воде и пыли. Подойдя к своему дому, первое, на что обратил внимание Тофи, — это двери и окна. Все было закрыто. Неприступная монолитная крепость. Джон ходил вокруг и пытался понять, как протиснуться внутрь. Неожиданно воспоминания ярким потоком ворвались в сознание. Он вспомнил нежные руки и стройную фигуру жены. А привычка носить шелковый халатик на голое тело тут же напоминала о страсти во время любовных утех. «Она точно будет думать обо мне!» Сказал он, «Только как войти в дом?» «Открытые окна соседей не гарантируют прохода в подъезд. Это я уже проходил в клинике. Погоди, мир же движется. Медленно, но движется!» «Надо лишь просчитать логику движения!» Осмотревшись, Джон заметил застывшего курьера с пиццей в пяти метрах от подъезда. «Вот он шанс! Доставка будет в пятую квартиру, а моя восьмая!» Рассматривая чек на коробке пиццы, сказал он, «Черт! Долго ждать!» Изучая прохожих, он пытался найти иной способ войти в дом. Застывшая соседка с собачкой явно только начала прогулку, да и молодежь на соседней лавочке не собиралась по домам. Единственный шанс попасть в подъезд – доставщик, а потом долгие часы ожидания, когда возлюбленная откроет дверь. Но Джон был уверен, что все это окупится выходом из этого замедленного мира. Его любимая непременно будет сиять, нужно лишь подождать». «А что, если за это время проверить всех родных и знакомых?» Похлопав по плечу курьера, улыбнулся он. «Логика была железобетонной. Мир действительно непостоянен в своем замирании, поэтому идея посетить всех перед стопроцентным шансом была заманчивой, и первым в списке стал театр. Он просто располагался на соседней улице». На момент замирания в театре шла репетиция – Благо утром на проходной всегда много людей Протискиваясь сквозь застывших коллег Он тщательно искал хоть малейший намек на свечение И вот он, заветный перламутровый блеск Нет, почему они? В курилке возле сцены три конкурента по ремеслу застыли во время оживленной беседы Актер Тофи видел их через маленькое окошечко над дверью И никак не мог проникнуть внутрь Все трое попеременно светились перламутровым светом, словно издеваясь над Джоном. Видно было, что они только что подкурили сигареты и с учетом замедления выйдут из комнаты не скоро. Предстоял нелегкий выбор ⁇⁇⁇⁇ ждать ⁇ или идти дальше ⁇ Джон решил остаться. Отсчитывая секунды, он выявил закономерность, с которой мир движется. На каждой миллионной секунде счета происходило едва уловимое перемещение в пространстве. Это открытие сначала обрадовало, но длительное ожидание привело к еще одному нерадостному выводу. Мир ускорялся на 6 секунд в один такт движения. Как и с болью, эти перемены реальности ничего хорошего не сулили. А тем временем троица закончила перекур перед репетицией, Однако с каждым движением к выходу их мерцание тускнело, а как только один из них добрался до двери, вовсе пропало. Нет, нет, почему вы перестали светиться? Джон ударил кулаком в стену. Это нечестно, я потратил у ему времени. Раздосадованный этим обстоятельством, он стал искать выход из театра. Двери из-за длительности пребывания в здании оказались закрыты, и единственным способом покинуть здание Стал прыжок из окна на втором этаже Вроде невысоко Но помня о монолитности мира Избежать перелома вряд ли удастся Да поможет мне Бог Прошептал он И прыгнул на асфальт Это было не так больно, как неприятно Приземляясь он всем телом Рухнул на колени Звук лопающийся от удара кожи И треск костей Но при этом сознание оставалось ясным Джон сломал оба колена и левую руку Он минут двадцать лежал неподвижный, боясь пошевельнуться, не понимая, как быть дальше Однако скоро тупая боль утихла, и он пошевелил искривленной ногой На удивление, кости срослись Но ходить на искривленных ногах было трудно Идея повторно сломать ноги возникла спонтанно Снизившийся болевой порог и необычная скорость срастания костной ткани только подталкивала к этому. Так что, не раздумывая, господин Тоффи подполз к углу здания и, что есть сил, ударил ногой. Глухой хруст ознаменовал перелом. Не обращая внимания на боль, Тоффи выровнял кости в коленном суставе, словно те из пластилина. Пара минут и нога заработала — Было непонятно, как костная ткань так быстро срасталась, но все двигалось. Впрочем, новая, пугающая особенность тела лишь настораживала, а значит, надо ускориться в поисках выхода из этого мира. Следующей попыткой найти мерцание стала пожилая мать. Она на момент замирания мира была в Канаде, но, к сожалению, увидеть, исходит от нее свечение или нет, было невозможным. Снегопад на пути к ее дому стал непреодолимым препятствием. Снежинки были хуже застывших капель воды, они резали плоть, оставляя микротравмы. А когда плотность снега была огромной, то протискиваясь сквозь эту толщу, можно было потерять целые куски тела. Джон таким образом лишился волос, части ушей и кончика носа. Острые снежинки стесали их словно наждак. «Я ненавижу вас, люди!» «Почему?» Заорал он. «Всю жизнь я служил вам, и ни одна паршивая душонка не думает обо мне!» «Разве это справедливо?» Он посмотрел на изрезанные пальцы рук и закрыл лицо, желая заплакать, но слез не было. Как, впрочем, и всех других жидкостей в его теле. Продолжать поиски было сродни исчезновению. Кто знает, какие еще сюрпризы приготовил этот монолитный мир Джон долго сидел, ожидая инсайта или здравой мысли Как поступить дальше Но, кроме размышлений о книге и менталисте Фогеле Ничего не приходило на ум Надо отдать должное, что при всей необычности мира, в котором он застрял Книга была самым странным предметом Она левитировала в воздухе, она светилась, и ее точно не было в палате на момент замедления мира. Эти факты не давали покоя разуму. Стоп, я забыл про дом. А вдруг любимая светится? Вот он шанс, за который стоит уцепиться. На момент возвращения к супруге курьер уже открыл дверь и собирался войти. Протиснувшись, актер Тофи, перескакивая через ступеньки, побежал домой. Любимая стояла на порожках их квартиры, застыв в поцелуе с молодым актером из трупы, другом той самой троицы из курилки. На ней шелковый халатик на голое тело, а он с улыбкой держал ее за бедра и целовал на прощание. Джон Тоффи с силой ударил любовника, но кроме тупой боли в кулаке ничего не последовало. Даже одежда не помялась от удара. «Вот тварь!» — ругался он и бил то жену, то друга. «Грязная, похотливая тварь!» Разбив кулаки до глубоких ран, он сел на пол в подъезде. Идти было некуда, только назад к Фогелю. Провести остаток вечности с полоумным менталистом в смирительной рубашке – та еще перспектива. Но выбора действительно не было. В этот раз Джон шел, не оборачиваясь по сторонам, обходя все ловушки замедленного мира. Можно сказать, ему повезло. Дверь на чердак была в процессе закрытия, поэтому, протиснувшись между рабочими, он уже четко понимал, что пути назад не будет. В уборной в зеркале пропало отражение, а медбрат из палаты Фогеля застыл на полпути координаторской. «Джон, это ты или галлюцинация?» «Я», — сухо ответил он и подошел вплотную к металлисту. «Какие именно руны ты начертил в книге?» «Ты видел себя? Что с тобой случилось? Ты весь израненный!» «Назови руны. Я хочу понять суть заклятия!» «Да, звучит нелепо, но книга — единственный предмет в этом замедленном мире, который тут не должен находиться», — ответил Джон. «Она зависла по центру комнаты и явно не была тут до замирания, и она единственная, кто светится, а значит, думает обо мне». «Что за бред? Ты думаешь, это выход?» «Не знаю, но я хочу попробовать. Повторю вопрос. Назови руны». «А с чего ты взял, что я тебе отвечу?» — с издевкой сказал Фогель. И Джон, что есть сил, ударил его по лицу, потом еще и еще раз, пока вбитая носовая перегородка не обнажила кости черепа. «Прекрати!» — взмолился менталист. «Ты не знаешь, о чем просишь! Этот путь усеян трупами невинных людей! Говори!» Закричал Джон и стал еще яростнее колотить по лицу Клауса, превращая лицо в живое месиво и треснувшей кожи, и разорванных мышц. Я сломаю кулаки но размажу твою голову, если не услышу ответа. Альгес! выплевывая зубы, сказал Клаус. Анг, Альгес, Урус, Беркена! Каждая шестая, потом девятая буква до полного набора заклятия. Буквы не повторяются. Отойдя от больного в смирительной рубашке, Джон положил руку на пособие и вслух стал отчитывать буквы. И как только последняя гласная была произнесена, пособие засияло, а Джон тофер рассыпался на миллионы пурпурных песчинок. Эпилог «Джон, не закрывай глаза!» — кричал фельдшер скорой помощи. «Разговаривайте со мной, вы слышите меня?» «Да, слышу!» — прошептал тот, чувствуя сильную боль и сжение за грудиной. «У меня сильная боль в груди». «Понятно!» – делая укол, сказал второй медик. «Сейчас станет легче, вы, главное, не закрывайте глаза!» «Нам лишь бы довести тебя до приемного покоя кардиологии, братишка, а там тебя вытянут!» Улыбаясь, подумал фельдшер. «Что вы сказали про приемный покой?» – корчись от боли, переспросил актер Тофи. «О чем это вы?» «Вы сказали, вытянут в кардиологии!» «Я ничего подобного не говорил», – заметил медик. «Постарайтесь не шевелить рукой, вы придавливаете вену». «Да, да, да конечно», — ответил Джон, чувствуя, как боль постепенно стала отступать. Он дотронулся до лица и нащупал бинты. «Что с лицом?» «Вы неудачно упали в больничном туалете, разбив лицом раковину», — ответил фельдшер. «Но вам повезло, что врачи частной клиники сработали профессионально, и теперь мы едем в кардиологический центр. Главная причина приступа стенокардия, но, думаю, все будет хорошо». Актер Тофи Кивком дал понять, что удовлетворен объяснением, и повернулся на бок. Введенное в вену лекарство начало действовать. Услышанные мысли другого человека немного озадачили, если бы он помнил, что буквально... Несколько мгновений назад неистово искал выход из остановившегося мира, а найденная книга и закованный в смирительную рубашку Клаус Фогель были такими же реальными, как и все происходящее сейчас, то наверняка бы понял, почему может слышать мысли людей. Но он ничего не помнил. А этот инцидент списал на действие наркотического анальгетика, введенного фельдшером. Впрочем, выбранный Джоном Тоффи путь уже нельзя было изменить. И ему предстояло стать новым менталистом, так пожелала Пособие.